«Усталость. Как я устала!» Алена продолжает уличать меня в невежестве. «Но мне еще восемнадцать. Есть время научиться. Ей тридцать четыре, а она уже одинокая и злая». И Борис Геннадьевич снова завел свое. «Таечка, милая Таечка, тебе надо лечить нервы». «Что они, эти самые нервы? Торчат, что ли? Царапают его? Как я могу их лечить?» Замерзло. устала страшно. Сильные приступы радикулита, не согнуться, не разогнуться. Едва ползаю. 20 сентября 1972 года. Якутия.